У этого ветвистого дерева поверхность листьев составляет примерно 150 квадратных метров. Поскольку за год при постоянном оседании на один гектар букового леса приходится около 15 тонн мелкой пыли, нетрудно с помощью этого бука ясно представить себе нагрузку парка площадью в один гектар, состоящего наполовину из хвойных деревьев. Тем более, что на одном гектаре у с т а н о в одним словом, вы добились успеха. Тем не менее, Кринксовский парк, ввиду его близости к заводу, так и остается серым парком, хотя, благодаря моему упорству, шансы буков улучшились. Врач заставил меня усомниться в своей заинтересованности, прибавив «Природа скажет вам за это спасибо». Этот страх, что меня они принимают всерьез, царит им на моих уроках. Смешки учеников, или когда Шербаум, словно тревожить за меня, склоняет голову на бок, заставляют меня терять нить, и бывает, что кто-нибудь из учеников, тот же Шербаум, возвращает мне ее небрежным «Мы остановились на Штреземане». «Как и врач», — вернул меня к теме, поощряюще спросив, «Что же стало с вашим к р и н к с о м «Только сперва еще раз прополощите, пожалуйста». Дальше уже мало что получилось. Пульпа из камня, шелест заметок, отвращение от начитанности. Затем попытка воссоздать на плоскости столика для инструментов между червями ампул и поворачивающейся горелкой Бунзена пейзаж раннего лета. Совокупность сомнений Штуденрата. и Напрасные попытки быть грустным, злым, пораженным. Сквозняк между шейками зубов. Ямочки от смеха на лице Шарбаума. Во всяком случае, доктор, так это началось. Общим планом предэйфельский пейзаж, если смотреть из Плайта в сторону Круфта. Перед летним скоплением облаков заглавия «Проигранные битвы». Остальные заглавия во время медленной езды по разодранной, разгрызенной г р у б о зарубцевавшейся территории, где добывается пемза, к двухтрубному к р и н к о в с к о м у заводу. Сейчас я говорю, как если бы вел экскурсию. Кринксовский завод, являющийся частью возрожденной строительной промышленности Федеративной Республики, производит из богатых и разнообразных полезных ископаемых вулканического эйфеля материал для строительства зданий, туннелей и дорог. подъем цементной промышленности перед последней войной и во время войны, напомню о строительстве автобанов, кроме того, об укреплении нашей западной границы, кроме того, о производстве бетона для бомбоубежищ и не в последнюю очередь о бетонных сооружениях на Атлантическом побережье, оказал благоприятное воздействие на дальнейшее мирное уже развитие производства трасс цементов и на применение железобетона в строительстве. Поскольку веление времени инвестировать, инвестировать, значит модернизировать. Наш Крингсовский завод тоже должен будет включиться в этот процесс. Если сегодня еще тонны, десятки тонн высококачественной цементной пыли вылетают в трубу, пропадая для производства, то уже завтра электрические фильтры Голос заводского инженера медленно убавляет громкость. Камера следит за вылетающим из трубы дымом. Общим планом — отработанные газы и их клубящаяся динамика. Затем с птичьего полета общим планом